Глава 151. 8 января 1942 года Кубиш с хромающим гапчиком впервые ступают на священную землю Праги. И, я в этом уверен, барочная красота города приводит их в восхищение. Тем не менее, перед ними сразу же встают три главные проблемы подпольщиков. Место жительства, пропитание и бумаги. Разумеется, в Лондоне им выдали фальшивые удостоверения личности, но этого далеко недостаточно. В протекторате Богемии и Моравии 42 -го года жизненно необходима возможность предъявить разрешение на работу, а главное, если кто-то увидит, что они шатаются среди бела дня безо всякого дела по улицам, а такое с Габчиком и Кубишем в следующие месяц случится не раз, надо будет указать вескую причину, почему они бездельничают. Для решения проблемы местные участники сопротивления обратились к доктору, который лечил больную ногу габчика. Доктор же не просто помог раздобыть в районной больничной кассе трудовые книжки для парашютистов, и поставив габчику диагноз «язва двенадцатиперстной кишки», а кубишу «воспаление желчного пузыря» выдал им медицинские справки о том, что они не могут работать – Так еще и договорился со знакомым врачом-экспертом, что тот будет еженедельно подтверждать их нетрудоспособность и делать отметки об этом в документах. Теперь все было в порядке, деньги у ребят тоже были, оставалось найти жилье. И тут они снова не без радости убедились, что людей доброй воли хватает даже в самые черные времена.